Что будем делать, когда...» Грей поднял руку, веля ему замолчать. В речь президента вмешался другой голос. Как и голос президента, он был знаком Грею. Человек говорил по-русски, а потом повторял свои слова на английском для международной публики. Из динамиков гремел голос Николая Солокова. «Я протестую против этой пародии», — ревел он. Мы поздравляем друг друга с тем, что стирается позорная страница российской истории, с тем, что мы прячем ее под стальным колпаком и делаем вид, будто ее никогда не существовало. А как же те, кто погиб во время взрыва? Как же сотни тысяч людей, обреченных умереть от рака или лейкемии? Как же тысячи детей, родившихся уродами, мучающихся от боли, страдающих психическими расстройствами, Кто скажет о них? Грей находился уже достаточно близко, чтобы видеть возвышение над расположенными амфитеатром-трибунами. Фигурки людей были еще слишком малы, лица не различались. Но все происходящее на импровизированной сцене транслировалось на гигантский видеоэкран. За двумя трибунами стояли президент России, президент Соединенных Штатов, а в центре сцены торчала третья фигура, вокруг которой царил подлинный хаос — Николай Солоков. Охранники пытались стащить сенатора со сцены, а другие тем временем защищали его, чтобы он мог говорить. Судя по сумятице, Николай, видимо, самовольно взобрался на трибуну, чтобы заявить этот свой протест перед объективами сотен телекамер. В следующую секунду люди в черном окружили своего президента живым щитом. Что бы там ни запланировал Николай, это, судя по всему, началось. Грей наклонился ниже и дал полный газ. Мотоцикл ракетой понесся через терновые кусты в сторону трибун. Динамики зашипели электронными помехами, а потом снова раздались крики Николая. Вы все верите в то, что здоровенный стальной гроб вроде этого означает конец проклятого наследия. Но все это притворство. Монстр уже вырвался из клетки. Каким бы тяжелым ни был замок, какой бы крепкой сталь, загнать монстра обратно за решетку уже невозможно. Единственный способ по-настоящему покончить со страшным наследием — это в корне изменить наше отношение, наши подходы, выработать реальную и неизменную политику. Эта церемония — не что иное, как откровенная профанация. Пустые слова и никакого реального содержания. Нам должно быть стыдно. Наконец охранники одержали верх над защитниками сенатора. У него отобрали микрофон, а самого его стащили со сцены. Российский президент заговорил на своем родном языке. В его голосе звучали одновременно злые и виноватые нотки. Американский лидер жестом велел своим охранникам убраться, не желая, чтобы зрители подумали, будто он испугался устроившего цирк политика. Через некоторое время торжественные речи возобновились. Позади них стальная арка продолжала поглощать реактор. Грей сбавил скорость. Он до сих пор не решил, куда ехать. К трибунам или к реактору. Он размышлял о протесте Николая, о его театральном появлении на сцене. Все это было тщательно спланировано и подготовлено. Сенатор, и это было очевидно, устроил все так, чтобы его удалили с мероприятия и куда-нибудь увезли. Но куда? Он ни за что не пустил бы это на самотек, не подверг бы себя ни малейшему риску. Те, кто стащил Николая со сцены, наверняка входят в его команду и теперь везут сенатора в безопасное место. За скопищем телевизионных фургонов Грей заметил зеленый армейский джип. Выбирающийся из зоны, отведенной для автотранспорта журналистов, он ехал по изрезанной колеями, грунтовой дороге, параллельно рельсам в восемь футов высотой, по которым тащили ангар.